У меня проблем и без тебя хватает. Твоё рабоче-крестьянское происхождение не повод для того, чтобы ты меня ставил в неловкое положение. Александр Петрович Ястрепов отличался тем, что говорил не слишком много, особенно с подчинёнными, но если уж говорил, то раз и навсегда. Глеб Званицкий понял это сразу, как только Ястрепов взял его на работу. Научиться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 какие-то бумаги оказались не в порядке, и когда ястрыбов попросил разобраться, выяснилось, что бумаги, как бумаги, те же самые, что были и в прошлом, и в позапрошлом году, а не в порядке свежеиспечённый начальник таможенной службы, взявший в руки бразды правления как раз 2 месяца назад. Начальник с бухты-барахты запретил абсолютно всем ввозить абсолютно всё.